Глава 70 Оживший ночной кошмар. Был в этом замысел Тана Васта или нет, но прошли тысячелетия, а Рейс больше не отнял жизни у кого-то еще из шестнадцати. Хоть я и продолжаю скорбеть по великим страданиям, которые причинил Рейс, мне не верится, что все могло обернуться лучшим образом. Каладин несся по ущелью, перепрыгивая через ветки и мусор, с плеском пересекая лужи. Девчонка держалась лучше, чем он ожидал, но, путаясь в платье, не могла за ним угнаться. Кэл замедлил темп, подстраиваясь под ее скорость. Хоть Шалана приводила его в ярость, но он не собирался бросать нареченную Адалина на съедение ущельному демону. Они достигли перекрестка и выбрали дорогу на угад. На следующем перекрестке он притормозил лишь для того, чтобы проверить, преследуют ли их. Так оно и было. Позади раздавался топот, скрежет клешней по камню, царапанье. Кол схватил сумку девушки, ее мешок и так уже был у него, и они побежали дальше. Шаланли была в отличной форме, или ею овладела паника, но когда они достигли нового перекрестка, веденка даже не запыхалась. Нет времени на колебания. Он рванулся по одному из проходов, слыша лишь скрежет панциря по камням. По ущелью внезапно раскатился трубный четырехголосый клич —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 Она повела их по новому коридору, а потом остановилась, упершись рукой в стену ущелья и тяжело дыша. Кэл закрыл глаза, вдыхая и выдыхая. «Нельзя долго отдыхать. Он придет за нами!» Парень чувствовал себя так, словно вот-вот мог рухнуть в изнеможении. «Прикрой свет!» — прошипела Шалан. Он нахмурился, но повиновался, и прошептал в ответ. «Мы не можем долго отдыхать. Тихо!» Тьма была полной, не считая слабого света, что вырывался сквозь его пальцы. Скрежет раздавался, как будто над ними. «Вот буря! Неужели ему придется сразиться с одним из таких монстров? Без буря света!» От отчаяния Кэл попытался втянуть свет из сферы, которую держал в ладони. Но буря свет не пришел, и он не видел сил после падения. Скрежет продолжался.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 Позади них мелькнул какой-то свет. — Что это было? — Стой здесь, — прошептал Шалан. А потом невероятно двинулась по направлению к звукам. Все еще неуклюже, сжимая сферы одной рукой, он протянул другую и схватил веденку. Она повернулась к нему и тут же потупилась. Сам того не желая, кол схватил ее за защищенную руку. Он тотчас же разжал хватку. — Я... «Должна его увидеть», — прошептала ему Шалан. «Мы так близко». «Вы сошли с ума?» «Возможно». И девушка опять направилась в сторону чудовища. Каладин поразмыслил, мысленно проклиная ее. Наконец положил копье и бросил сверху ее мешок и сумку, чтобы приглушить свечение сфер. Потом последовал заведенкой. «Что еще он мог сделать? Что сказал бы Аделину? — Да, князек, я позволил твоей нареченной шляться во тьме в гордом одиночестве, и ее сожрал ущельный демон. — Нет, я с ней не пошел. Да, я трус. Впереди действительно был свет. Он озарял шалан, по крайней мере, ее силуэт, которая присела и заглядывала в другое ущелье за поворотом. Каладин приблизился к ней, тоже присел и заглянул. — Вот оно!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 Надо будет сделать охранный глиф в знак благодарности. Без заемной силы и выносливости она ни за что бы не угналась за Каладином длинные ноги. Но вот теперь буря-свидетельница, она изнемогала от усталости, как будто свет усилил ее способности, а теперь оставил выжатой, опустошенной. На следующем перекрестке Каладин остановился и посмотрел на нее. Она ответила ему слабой улыбкой. «Придется сделать привал», — сказал он. «Прости». «Дело не только в вас», — бросил он, посмотрев на небо. «Честно говоря, я понятия не имею, в правильном ли направлении мы идем. Я совершенно запутался. Если утром мы поймем, с какой стороны восходит солнце, это поможет определить, в какую сторону идти». Она кивнула. «У нас достаточно времени, чтобы вернуться», — прибавил он. «Не надо беспокоиться» то, как Каладин это произнес, заставило ее немедленно встревожиться. И все-таки Шалан помогла ему отыскать относительно сухой участок дна, где они и устроились, сложив сферы посередине, словно изображая костерок. Каладин покопался в мешке, который она нашла, сняла с мертвого солдата, и обнаружил походные лепешки и вяленые чулье мяса. Да уж, не самая аппетитная еда, но лучше, чем ничего.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 «Края плато кажутся такими далекими, верно?» Он хмыкнул. «А, да», — продолжила Шалан, — «хмыканье мостовика. Особый язык. Надо бы тебе еще раз все объяснить про морфемы и интонации. Никак не могу научиться так бегло хмыкать». «Из вас бы получился ужасный мостовик. Ростом не вышло. Ну да, и женственности многовато. Сомневаюсь, что в обычных коротких штанах и открытой жилетке...» «Вы бы выглядели хорошо. Точнее, вы бы выглядели слишком хорошо. Остальных бы это, скорее всего, слегка отвлекало». Шалан улыбнулась в ответ на это, покопалась в сумке и вытащила альбом и карандаши. По крайней мере, она их не потеряла при падении. Стащив одну сферу для света, она начала рисовать, тихонько напивая себе под нос. Узор спокойно лежал на ее подоле, в присутствии Каладина не издавая ни звука.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 разве она не намеревалась хранить свою память на образы в тайне э нет не совсем я многое набросала наугад она почувствовала себя глупо из за того что раскрыла свой талант вуальба отчитала ее за такое вообще то плохо что Вуаль здесь нет ей куда проще далось бы все это выживание посреди дикой природы халодин взял у нее рисунок выпрямился и стал разглядывать при свете сферы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 Надо было изобразить его хоть в общих чертах. Шалан хватило всего-то на полчаса и примерно четверть наброска, а потом ей пришлось все отложить, свернуться клубочком на жесткой земле с мешком вместо подушки и уснуть. Было все еще темно, когда Каладин разбудил ее, осторожно ткнув тупым концом копья. Шалан застонала, перевернулась на другой бок и из просонок попыталась спрятать голову под подушку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 Чем именно занималась Шалан, не вполне понятно. Она бы скорее назвала это «верчением и кручением на каменистой земле с периодическим пробуждением и обнаружением лужицы слюны рядом с лицом». Но звучало бы это чересчур тяжеловесно. Видимо, во рту пересохло от недостатка вышеупомянутой слюны. Она села и принялась разминать затекшие конечности, не забыв проверить, не расстегнулся ли ночью ее рукав, и не случилось ли еще чего-нибудь, в равной степени досадного. «Мне нужно принять ванну», — проворчала она. «Ванну?» — переспросил Каладин. «Вы провели вдали от цивилизации один день». Она шмыгнула носом. «Если ты привык к воне немытых мостовиков, это не означает, что мне следует брать с них пример». Он ухмыльнулся, снял с ее плеча кусочек сушеного чулььего мяса и сунул в рот. «В городе, где я родился и вырос»,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 «Ущельный демон не сожрал нас, пока мы спали», — бросил он, складывая в мешок все, кроме одного меха с водой. «Думаю, учитывая обстоятельства, это почти что благословение». «Вставайте же! Ваша карта подсказала мне, куда идти, и мы сможем сверить направление по солнцу. Мы же хотим побить великую бурю». «Вот тебя бы я побила», — проворчала она, — «палкой». «Что-что?» «Ничего», — буркнула шалан вставая и пытаясь как-то привести в порядок склокоченные волосы. «Вот буря!» «Должно быть у нее вид, как у чернильницы с красными чернилами, в которую ударила молния!» Веденка вздохнула. «Расчески нет, и похоже, что он даст ей время, чтобы заплести косу. Так что она натянула ботинки, ношение одних и тех же носков два дня подряд было меньшим из унижений, и подобрала свою сумку. Каладин нес мешок». Веденка плелась за мостовиком,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 Каладин оставался таким же молчаливым, как обычно, и его утреннее бодрое настроение испарилось. Теперь он выглядел так, словно погрузился в трудное размышление. Зевнув, она догнала его. «О чем ты думаешь?» «О том, до чего хороша была тишина», — ответил он, «когда никто меня не беспокоил». «Лгунишка, чего ты так стараешься отводить от себя людей?» «Может, я просто не желаю снова спорить? И не нужно?» Она в очередной раз зевнула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 потом продолжила чуть тише. «И вообще ни один убийца не согласился бы сопровождать тебя. Даже у них есть какие-то правила, в конце концов». Каладин фыркнул, уголки его губ чуть приподнялись. «Осторожнее!» — воскликнула она, перепрыгивая через бревно. «Это было слишком похоже на улыбку. А чуть раньше, могу поклясться, ты был веселым. Ну, умиротворенным. В любом случае, если у тебя улучшится настроение...» «Наше путешествие станет однообразным». «Однообразным?» — переспросил он. «Да. Если мы оба будем всем довольны, происходящее утратит художественную ценность. Понимаешь, великое искусство зиждется на контрасте. Светлые пятна, темные пятна, счастливая улыбчивая блистательная дама и темный мрачный зловонный мостовик». «Это...» — он остановился. «Зловонный?» «Великие картины», — продолжила шалан.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 «Замешательство», — пояснила веденка, — «с благодарностью приму его как знак того, что ты потрясен моим чувством юмора, проявленным в столь ранний час». Она подалась ближе к нему и заговорщически прошептала. «На самом деле, я не такая уж остроумная. Просто так вышло, что ты дурак, и на твоем фоне я выгляжу такой. Контраст, помнишь, да?» Шалан улыбнулась ему и продолжила идти, напивая себе под нос». Вообще-то день показался ей куда лучше, из чего вдруг она проснулась в таком дурном настроении. Кал один бегом догнал ее. «Клянусь бурей, женщина, ума не приложу, что с тобой делать? Желательно не убивать. Странно, что никто еще до этого не додумался». Кал покачал головой. «Ответьте мне, только честно. Почему вы здесь?» «Ну, так уж вышло. Был один мост, он рухнул, и я упала».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 Он казался человеком, который постоянно стискивал челюсти и не мог позволить себе, а также всем остальным, просто сесть и расслабиться. «Я сюда явилась из-за того, чем занималась ясна Халин. Ее изыскания нельзя оставить незаконченными. А Адалин?» Адалин оказался приятным сюрпризом. Они миновали целую стену, покрытую неспадающими лозами, укоренившимися в разломе наверху. Лозы завозились и принялись подниматься, когда шалан приблизилась. «Очень чуткие», — заметила она, — «шустрее обычных разновидностей. Полная противоположность тем, что росли в садах у нее дома и долгое время пребывали в убежище». Девушка попыталась схватить одной и оторвать кусочек, но лоза двигалась слишком быстро. «Вот незадача. Ей нужен был отросток, чтобы в лагере вырастить лозу для экспериментов». Притворяясь, что она здесь для того, чтобы изучать и записывать новые виды, Шалан проще было бороться с унынием. Она слышала, как узор тихонько гудит на ее подоле, словно понял, как она пытается отвлечь себя от мыслей о затруднительной и опасной ситуации. Шалан хлопнула по нему ладонью. Что подумает мостовик, если услышит, как ее одежда жужжит? «Один момент!» — бросила она, наконец-то ухватив одно из лоз. Калади, опираясь на копье, подождал, пока она срежет кончик лозы небольшим ножом из своей сумки. — Изыскания ясны, — сказал он. — Они были как-то связаны с постройками, которые спрятаны тут под слоем крема. — С чего ты взял? — Шалан спрятала отросток в пустую чернильницу, которую приберегла для образцов. — Вы слишком сильно старались сюда попасть, якобы из-за куколки ущельного демона, даже мертвой. Тут кроется что-то еще. Ты явно не понимаешь, до чего одержимыми бывают ученые. Девушка потрясла чернильницу. Он хмыкнул. Если бы вы действительно хотели поглядеть на куколку, можно было просто заставить их притащить вам одну. У них есть салазки для раненых, которые тянут чулы, этого бы хватило. Не было никакой необходимости отправляться сюда самой. Шквал. Сильный довод. Хорошо, что Адалину подобное не пришло в голову.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 Шалан молчала, пробираясь сквозь проход, который он для нее сделал. «Никто раньше про вас не слышал», — продолжил он. «В Давар действительно есть дочь вашего возраста, и вы соответствуете описанию. Вы можете оказаться самозванкой, но вы на самом деле светлоглазая. Пусть даже этот веденский дом не особо влиятелен. Если уж играть чью-то роль, разве не стоит выбрать кого-то поважнее?» «Похоже, ты все как следует обдумал». Работа такая. Я сказала тебе правду. Меня действительно привели на расколотые равнины, изыскания ясны. Думаю, всему миру угрожает опасность. Поэтому вы сказали Адалину про Паршунов. Постойка. откуда ты? Твои охранники были на той террасе с нами. Они тебе доложили? Я и не подумала, что им все слышно. Я дал им особое указание держаться поближе.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 На вид имелось добрых два-три фута глубины. Шалан прошла по выступу, раскинув руки и балансируя. «Итак, давай разберемся», — произнесла она, осторожно ступая. «Ты думаешь? Я вела простую счастливую жизнь, полную солнечного света и веселья. Но ты также намекаешь, что у меня имеются темные злые секреты, и потому ты по отношению ко мне подозрителен и даже враждебен». Ты зовешь меня надменный и предполагаешь, что я считаю глазах игрушками, но когда я говорю тебе, что пытаюсь предпринять некие шаги, чтобы защитить их и вообще всех, ты обвиняешь, что я лезу не в свое дело и пусть все идет так, как идет». Она достигла другой стороны и повернулась. «Как по-твоему, Каладин благословенный Бурей, это точный пересказ наших бесед до этого момента?» М «Да, похоже на то», — он скривился. Ого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 «Что?» — встревожилась девушка и уставилась на далекий свет. Наверху солнце выглядывало из-за края плато. Из-за неправильного края они больше не шли на запад, но опять сбились с пути и продвигались на юг. «Шквал!» — воскликнула Шалан. «Дай мне сумку! Я должна это зарисовать!»